Пётр и «Самый классный класс». Петя пришел в наш класс в прошлом году. Невысокий, кореглазый, самый обычный мальчишка. Учился не хорошо, не плохо. Получал и тройки, и четверки, Иногда пятерки чаще всего по литературе. На уроках отвечать не рвался, но когда вызывали к доске, рассказывал параграф интересно. Петя мог бы стать незаметным, но у него была смешная фамилия — Буль. Наверное, из-за фамилии к нему и прицепились. «Буль, как тебе больше нравится, когда тебя называют «бульдог» или «бульдозер» или «бультупуль»? «Буль, побулькать можешь?» «Буль, а ты плавать умеешь или сразу «буль-буле» ко дну? «Эй, барабулька, смотри, куда идешь. Все время цеплялись к нему одноклассники. Но больше всего Петя доставалась от Ярика. Каждый день Ярик находил повод подшутить и посмеяться. Прохода Петя не давал. Мог и тетради с парты на пол сбросить, и очереди в буфете отпихнуть, и обозвать и каждый раз говорил «Только булькни об этом кому-нибудь, я из тебя бульон сделаю», и громко смеялся над своей шуткой. Петя не отвечал, просто молчал в ответ. Поднимал сброшенные с парты вещи, уступал место в буфете, иногда разворачивался и уходил. Кстати, когда у нас начались занятия в бассейне, оказалось, что Пётр отлично плавает, даже лучше Ярика. Но Ярик все равно постоянно цеплялся, и однажды кое-что случилось. В тот день уроки были похожи на бесконечные спагетти в тарелке. Накручиваешь на вилку, они все тянутся и тянутся. Проверочное по биологии, изложение по русскому, прослушивание симфонии на музыке. На шестом уроке была физкультура. Сначала мы, как обычно, пробежали шесть кругов, потом разминались и отрабатывали передачу мяча. А в конце урока нам повезло. Галина Михайловна поделила нас на команды, и мы играли в баскетбол. Петя попал в одну команду с Яриком. На вбрасывании его поставили центровым. Он должен был выбить мяч, но его противник Артем оказался чуть быстрее, и мяч достался другой команде. «Ну ты и тормоз, Буль!» — разозлился Ярик и бросился за мячом. Он в два шага допрыгнул до противника, схватил его и резко дернул мяч на себя. Галина Михайловна не заметила нарушений, и Ярик побежал к кольцу с мячом. «Ярик, пасуй!» — кричали ребята из его команды, но Ярик не собирался отдавать мяч. Он бежал, расталкивая и противников, и своих. Остановившись у трехочковой линии, он сделал бросок, но не смог попасть даже в щит. Мяч улетел в аут. Ярик психанул, обернулся и увидел рядом Петю. «Все из-за тебя. Ты даже мяч под кольцом забрать не смог». Ярик толкнул Петю в плечо так сильно, что тот еле устоял на ногах. Наверное, он бы сбил его с ног, но Галина Михайловна засвистела, и Ярику пришлось отойти. «Таких безруких, как ты, на поле выпускать нельзя», — злобно прошипел он. После урока в раздевалке Ярик скинул Петину рубашку на пол и пнул ее под скамейку. «Тебе не мечи в корзину кидать, а под скамейками пыль собирать надо. Это у тебя лучше получается», — усмехнулся Ярик. Петя молча достал из-под скамейки рубашку, отряхнул ее и надел. Ярик собирался еще что-то добавить, но в раздевалку заглянула Галина Михайловна и сказала, «Поднимайтесь в ваш класс, Елена Витальевна вас ждет». «Елена Витальевна, наша классная, она собрала нас после уроков и объявила...» «Ребята, у нас в школе будет проходить конкурс «Самый классный класс». Нужно к нему подготовиться. Каждый класс должен снять видеовизитку и рассказать, почему именно он достоин называться самым классным. Давайте подумаем, что объединяет наш класс». Елена Витальевна замолчала и обвела нас взглядом. «Мы пиццу любим!» — выкрикнул Ярик с предпоследней парты. На каждый праздник заказываем, и ни разу ни кусочка не осталось, съедаем все до последней корочки. «Надеюсь, наш класс объединяет все-таки не только любовь к пицце», улыбнулась Елена Витальевна. «Даю вам задание на выходные. Подумайте и напишите сочинение, почему мы самый классный класс. В понедельник обсудим». «Это нечестно!» — фыркнул Ярик. «Нам и так по литературе сочинение задали. Я же не писатель, столько сочинять!» В классе сразу поднялся шум. Никто не хотел писать лишнее сочинение. «Тише, тише!» — Елена Витальевна снова обвела взглядом класс. «Чтобы стать лучшим классом, нужно постараться. и Я верю, что вы справитесь». И тут Елена Витальевна заметила, что Петя Буль поднял руку. «Петя, что ты хотел спросить?» — поинтересовалась она. «А писать нужно правду?» — тихо и серьезно спросил Петр. Ярик сразу выкрикнул. боль что ты там булькаешь? Ничего не слышно!» Петя опустил голову и повторил еще тише. «Про наш класс нужно правду писать». «Да, конечно», — кивнула Елена Витальевна. «Пишем все как есть. В понедельник жду ваше сочинение». В понедельник утром Елена Витальевна собрала наши работы. «После шестого урока жду всех в кабинете. Начнем готовиться к конкурсу, а я как раз все успею прочитать». День пролетел незаметно. После уроков мы пришли в наш класс и расселись по местам. На столе у Елены Витальевны лежала стопка наших сочинений. Ребята, я прочитала ваши работы, начала Елена Витальевна. Предлагаю выдвинуть наш класс на конкурс как самый сочиняющий. Вон сколько написали, выкрикнул Ярик, перебив учительницу. Знаешь, Ярослав, я хочу прочитать вам одно сочинение, а потом мы подумаем, будем ли мы участвовать в конкурсе. Елена Витальевна взяла из пачки верхний листок и начала читать вслух. Что такое самый классный класс? По-моему, это место, где тебя ждут друзья, где интересно учиться, Где ты можешь быть уверен, что если что-то не получается, тебя поддержат и тебе помогут. Но меня в школе ждет совсем не это. Каждый день я прихожу в школу и не знаю, что случится. Обзывательство и злые шутки или скинутая на пол форма. Каждый день я могу остаться без обеда, потому что меня просто выпихивают из очереди в столовой. Каждый день я жду толчков в спину. Мне долго казалось, что если не обращать на это внимание, то все прекратится. Но становится только хуже. «Так могу ли я назвать наш класс самым классным?» «Наверное, нет». Елена Витальевна замолчала и отложила листок на стол. «Как вы считаете, мы можем участвовать в конкурсе «Самый классный класс», если один из учеников каждый день подвергается нападкам и обзывательствам?» Наконец спросила она. «Мы молчали. Даже Ярик не сказал ни слова». Елена Витальевна посмотрела на Петю и добавила. «Знаете, ребята, я хочу сказать спасибо Пете за смелость». «Молодец, что не побоялся написать такое сочинение и высказаться. Нападать на других — это не храбрость, а вот для противостояния грубости и издевкам нужна внутренняя сила, и у Петра она, без сомнения, есть». И тут Ярик встал из-за парты и неуверенно произнес, «Да я не знал, я не думал, что Петя так переживает. Я не хотел обидеть, только пошутить». В конкурсе «Самый классный класс» мы заняли первое место. На видеовизитке мы честно рассказали, что совсем недавно наш класс сложно было назвать дружным, потому что в нем случилась эта история. Но она уже в прошлом. Теперь мы точно знаем, что ничего подобного больше не повторится. И наш самый классный класс действительно стал местом, где тебя ждут друзья, готовые оказать поддержку. Даша выложила историю Пети и задумалась: "Почему же такое случается? Что заставляет хороших ребят становиться злыми и агрессивными?" Зачем нужно кого-то задевать, толкать, обзывать, унижать? Под записью стали появляться лайки. Подписчики ставили и огоньки, и разбитые сердечки. Даша смотрела, как растет их число, и вдруг неожиданно для самой себя решилась. Она включила камеру и впервые записала видео. «Всем привет! Меня зовут Даша. Я завела этот блог, чтобы рассказать историю, случившуюся в моем классе. Я не знала, что она вызовет такой отклик и запустит серьезное обсуждение нашей школьной жизни». И знаете, меня особенно тронул последний рассказ. Очень хочу, чтобы он стал для всех нас хорошим примером. Пусть школа будет местом, где тебя ждут друзья и где можно рассчитывать на поддержку. А главное, я поняла, если каждый из нас поможет хотя бы кому-то одному, мир вокруг станет лучше и добрее. И еще я вспомнила, как Арина назвала Матвея рыцарем и придумала школьный кодекс чести, почти как у рыцарей, только для школьников. Давайте вместе его обсудим, что-то исправим и будем ему следовать. Тогда, я надеюсь, истории в моем блоге будут совсем другие. Пишите мне, делитесь своими мыслями и историями. Ваша Даша.